Глава вторая. Три года назад. Тони. Голые стены нового жилья были гладкими и холодными, словно обнажённая кость, и не было ничего, что могло бы их оживить. Всё это место — пустая упаковка, лишённая какого-либо содержания или характера, не более. Одно большое пятно яичной скорлупы или растоптанного цвета магнолии. Не самая вдохновляющая атмосфера, если не считать страданий и страха. Да, дом был чистым и функциональным, но я всегда любила цвет. Помню, как наслаждалась простором нашей прежней гостиной, огромным окном Эркером и бирюзово-черной акцентной стеной с обоями Пейсли, на выбор которых ушла неделя. Целых семь дней мы жили с образцами разных обоев, пришпиленными к каминной полке присматривались, привыкали, а потом каждый высказал своё мнение, и мы сделали выбор, все втроём. Я в очередной раз обижала взглядом голые стены, неприкрытые плинтусы, крошечную прихожую и жмущиеся друг к другу комнатушки, как будто надеялась обнаружить некий шарм, скрытый от меня прежде. Ощущение было такое, словно жизнь навсегда лишилась цвета и текстуры словно мою душу вымазали безвкусным оттенком магнолии внутри и снаружи. Повернувшись спиной к блеклой белизне, я подошла к окошку и бросила взгляд на плешивый замусоренный газон. Агент по недвижимости претенциозно окрестил его полисадником. Издевался, наверное. Сорняки заслоняли тонкие бордюры, а одуванчики прорастали между плитами тротуара в неудобных непрактичных местах, колеблемая прохладным бризом и раскачиваясь, как пьяные солдаты, но увольнительной. Я отвернулась от окна и снова оказалась лицом к лицу с комнатой. В углу громоздились друг на друге картонные коробки. Их шаткую пирамиду подпирали туго набитые черные мусорные мешки. Итог восьми лет семейной жизни. Все хорошее и все плохое — что случилось с нами за эти восемь лет, лежало в этих мешках. Сувениры, сентиментальные мелочи, плотно упакованные, обжатые полиэтиленовыми стенками, надежно завязанные сверху, чтобы ничего не выскользнуло по дороге. Смех, счастливые лица, дни и ночи, проведенные с мужем и дочерью, проносились перед внутренним взором, словно последние кадры старой семейной хроники — когда хвост целлулоидной ленты, шурша, скользит перед окошком кинопроектора. Может, когда-нибудь я найду силы пересмотреть их от начала до конца и, бережно расправив ленту, наконец понять, почему кошмар случился именно с нами. Может быть, тогда наконец-то получится снова спать по ночам. Я вздрогнула и обернулась, услышав шаги у двери, и сразу же успокоилась. В комнату зашла мама, постаревшая, осунувшаяся, но такая же энергичная и напористая, как и прежде. Это было очень кстати при переезде, но после того, как все закончилось, ее присутствие начало тяготить, так как выставляло на показ мое собственное несовершенство. Это было похоже на неотвязную тупую боль в боку. Она смотрела своим особым рентгеновским взглядом словно пытаясь прочитать мои мысли. «Не оставляй себе времени на размышления. Разве мы не так договаривались?» Мама всплеснула руками, и я точно вернулась в детство. От меня требуют, чтобы я не копалась, а одевалась скорее, иначе опоздаю на школьный автобус. Ах, если б вернуться в то благословенное время. Но в жизни нет черновиков, и нельзя еще раз пройти тем же путем, сделав иной выбор. «Чаю хочешь?» Я кивнула, глядя, как мама подходит к коробкам и читает подписанные от руки ярлыки. Подумала немного и нагнулась за лежащей на полу сумкой. Почувствовала на себе пронзительный взгляд родственницы и соврала, что хочу проверить телефон. А сама даже не заглянула внутрь. Просто стояла, прижав сумку к груди, точно трофей. Мама продолжала смотреть. «Что?» Видимо, в моем голосе прозвучал вызов, потому что она отвернулась, вздохнула, открыла коробку и точными уверенными движениями извлекла наружу чайник и две кружки, завернутые в пузырчатую пленку. «Чай!» — повторила мама, исчезая в дверях кухни. «Мне никогда не нравилось ее обманывать». Хотя обман — это не мой случай. Я ничего не скрывала. Просто не отчитывалась за каждый шаг. В конце концов, в 35 лет у меня было право принимать некоторые решение самой, ни у кого не спрашивая совета. Хотя, по правде сказать, мне было за что благодарить маму. Если бы не она, я, наверное, еще не один месяц решала бы, стоит ли переезжать из Хэмилл Хэмстеда в Ноттингем. Именно мама убедила нас перебраться к ней поближе, чтобы было проще начать жить заново. Эта фраза «начать жить заново» всегда звучала невероятно избито. Но выяснилось, что легче сказать, чем сделать. На то, чтобы спланировать и организовать переезд, ушло несколько месяцев. И вот теперь, когда этот ужас кончился, выяснилось, что самое трудное еще впереди. Но, по крайней мере, получилось записать Эви в Сент-Сейверс, местную хорошую школу из списка Овстед, до начала учебного года. Жизненные передряги должны были как можно меньше сказаться на образовании моей дочери. В общем, мне предстояло как-то справиться с этим кошмаром и научиться держать хвост пистолетом. Ради Эви и благополучия нашей семьи, внезапно перешедшей в разряд неполных. «Эви ждёт, не дождётся, когда пойдёт в новую школу!» — крикнула мама с кухни. «Все уши мне этим сегодня утром прожужжало, пока я вела её в группу!» Меня аж замутило, так резко подняла голову чувство вины. Мы с дочкой так и не поговорили как следует о переменах, которые произошли в нашей жизни. Сначала надо было продавать один дом, потом арендовать другой, собирать вещи, переезжать параллельно еще и улаживать проблемы со страховой компанией моего мужа и счетами за его лечение. В общем, сплошной кошмар. Но, по словам мамы, Эви рада, что скоро пойдет в школу, а это главное. «Я записалась на экскурсию по школе завтра, на два часа. Хочешь с нами?» Она даже застонала от разочарования. «Завтра у меня остеопат». Я уже отменяла его на той неделе, когда надо было забрать твои ключи, помнишь? Только глухой не распознал бы почти нескрываемый упрёк. Не думаю, что врач обрадуется, если я повторю тот же финн завтра. Но про школу хочу знать всё, так что расскажете, когда вернётесь. Маме, конечно, нравилось время от времени напоминать о собственной значимости. Но, по правде говоря, она действительно выручала. Даже не представляю, как бы мы жили без нее после смерти Эндрю. Два года назад его снова отправили в Афганистан в составе военной миссии. Особое задание. Так выразился пришедший за ним сержант и добавил еще несколько слов, смысл которых сводился к тому, что Эндрю должен считать за честь, что выбор пал на него. Так оно и было. Мой муж был благодарен командованию» как я тогда мечтала, чтобы случилось чудо, и он отказался покидать нас. Но стоило только намекнуть на это, как он ответил «это мой долг», и я поняла, тема закрыта. Знал бы он тогда, что подписывает приговор. Не только себе, всем нам. Я знала, Эндрю любит меня и дочку, но нам было не по силам соперничать с его любовью к родине и работе и я просто смирилась с тем, что после того визита мы сразу отошли на второй план. Когда мы познакомились, он уже давно не общался с родителями, но после катастрофы я пыталась наладить с ними контакт. Написала о предложила приехать в Ливерпуль, чтобы они могли познакомиться с внучкой. Однако ответа не получила. А вот моя мама сильно помогала деньгами, хотя за три года до этого У неё тоже умер муж, и она осталась почти ни с чем. Раньше проблемы с сердцем были у моего папы. Это продолжалось не один год, и она прошла через все круги ада в попытках его вылечить. Но он всё равно умер. А два года спустя мама записалась в местную группу по туризму и познакомилась там с Брайаном. Мы надеялись, что с ним она будет счастлива, как вдруг, всего через полгода, У него обнаружили рак в терминальной стадии, и все повторилось. Иногда бывает так трудно отделаться от мысли, что жизнь, в общем-то, полный отстой.